Глава 54. Засыпать и просыпаться без Альтана тяжело. Знать, что он далеко, невыносимая мука. Разлука ощущалась совсем не так, как в первые дни замужества, когда лорд Коули игнорировал жену. Тогда Тиона тосковала от одиночества, а сейчас по человеку, чье внимание необходимо ей как воздух. Возможно, их связь усилилась, а еще Тиона переживала из-за того, что разочаровала Альтана. Он уехал с камнем на сердце, и его поспешный отъезд был похож на бегство. Она держалась ради ребенка. Исправно пила травы, прописанные лекарем, не плакала и старалась занять себя делом. Как назло, прислуга наконец-то осознала, что с молодой хозяйкой лучше не спорить, а работу выполнять тщательно и качественно, и дом сиял чистотой. И на кухне царил порядок, Клаус хорошо справлялся с обязанностями главного повара. Он признался Теоне, что и не мечтал о таком скором повышении, оттого и старался так, что она забыла и о передержанных соусах, и о подгоревших кашах. Когда Эмиль и Виола ушли, прихватив с собой щенка, Теона хотела заняться вязанием, но так и не смогла прикоснуться к злополучной пряже. Вздохнув, она отложила шерсть и отправилась на кухню пугать помешанного на чистоте и порядке Клауса. Правда, в отличие от предыдущего главного повара, этот ее боготворил. «Что угодно, Миледи!» Клаус подошел тут же, едва она появилась на пороге кухни. «Стол, передник и продукты. Вот список». Она протянула ему листок. «И посуду, конечно. Миску, ложки». «Миледи полагает, что я не могу приготовить шоколадные кексы?» расстроился Клаус. «Миледи нечем заняться», вздохнула Теона. «Клаус уверена, что твои кексы вкуснее, но мне необходимо отвлечься». Можно было бы просто приказать, но она никогда не пользовалась властью сверх меры. Зачем, когда адекватный человек в состоянии понять ее мотивы и настроение. Тиона уже разбила яйца в миску, когда ей сообщили, что к ней пришла Даниэла. "Проводите ее в гостиную, я сейчас подойду", попросила она слугу и обратилась к Клаусу. "Ничего не убирай, я скоро вернусь". Даниэла пригласила ее на прогулку. "Позови её, сегодня чудесный день". Предложила она. "Ты была у Лесного озера, там так красиво". Теона от чего-то подумала, что ей и у пруда у дома более чем достаточно. "Да не прости, Весь занята я, не могу с тобой пойти, замешиваю тесто". "О, ты сама готовишь?" "Нет, я люблю готовить иногда". "Ох, не буду тебе мешать. А что именно ты собираешься печь?" "Шоколадные кексы. Правда? Ой, а можно мне тоже?" "Тебе тоже?" Растерялась Тиона. «Да, конечно. Приходи к чаю». «Нет, поделишься рецептом? Я хочу посмотреть, как ты готовишь, и помочь, если можно». «А, хорошо, пойдем». Они прекрасно провели время и испекли не только кексы, но и печенье, и пирог с ягодой. Не хотелось останавливаться и уходить с кухни. К ужасу Клауса они успевали и дурачиться. Слизывали тесто с пальцев, рассыпали муку и сахарную пудру, съели половину ягодной начинки. Когда замешивали жидкое тесто для заливного пирога, у Даниэлы с кольца упал камушек. «Я не полезу туда руками, не полезу!» В притворном страхе повизгивала Даня, покатываясь со смеху. «Тесто мокрое, холодное, фу!» Достать камушек ложкой не удалось, слишком маленький. Пришлось Теоне закатать рукава, снять все кольца и браслеты и на ощупь искать пропажу. Потом Клаус причитал, что надо было взять сито, а Теона смеялась и отмывала руки от теста. Выпечки получилось много. Часть тиона отдала Клаусу, часть велела упаковать и отнести домой Даниэле, а с остальным накрыть стол для чаепития. Клаус был рад избавиться от шумных леди, но смутился, когда Теона искренне его поблагодарила за помощь. «Это ваша кухня, леди тиона пробормотал он. «Так не за кухню же», – улыбнулась она. Чай пили вместе с Даниэлой. Виола Эмиль задерживались, и Теона в тревоге думала, не послать ли кого-нибудь за ними. Может, что-то пошло не так. Но вскоре за окном послышался лай собаки, а потом и Ви появилась на пороге гостиной. «Тео, смотри!» На её ладонях вспыхнуло белое пламя. Простое чародейство, которому Эмиль успел её обучить. «Ух, Ви!» Теона подошла к ней и обняла. «Поздравляю!» «Всё прошло хорошо?» «Ты знала, знала!» — пропела Виола, пританцовывая. «Но я не сержусь. Ой, Дани, добрый день!» «Ви, у тебя есть сила?» — Даниэла выглядела потрясённой. «Да, только что узнала». Тиона заметила, что за порогом стоит Эмиль, не торопясь появляться в гостиной. И пока Ви обнималась с Даниэлой, вышла к нему. «Всё в порядке, Эмиль?» «Да, но я сильно устал, нужно хоть немного отдохнуть». «Конечно, прислать тебе что-нибудь?» «Спасибо, не надо. Присмотри, зови. Зверя мы усмирили, но она перевозбуждена». «Еще бы. Не переживай, миль я присмотрю». Виолу отпаивали чаем со сладостями. Теона помнила тот день, когда её инициировали. Правда, это случилось, когда она была ещё ребёнком. Лорд Гейл пригласил чародея, и Пата не пришлось усмирять. Мышонок появился на свет покладистым. «Ви, какой у тебя тотем?» С интересом расспрашивала Даниэла. «Можно его увидеть?» «Это рысь, а показать не могу, я пока не нестабильна». тиона чуть не поперхнулась кексом. «Рысь? У малышки Ви? Ничего себе!» «А кто тебя инициировал? Лорд Альтан?» Не унималась Дани. «А разве он?» Она осеклась и бросила виноватый взгляд на Теону. «Альтан уехал по делам», — ответила она. «Инициировал не он». а приглашённый им чародей перебила её Виола. «Правда?» Теона невозмутимо улыбнулась. «Значит, Эмиль успел предупредить Виолу». «Что ж, прекрасно. Не будет неловких вопросов, почему у Альтана чародей в секретарях». Когда Даниэла собралась домой, они решили её проводить и заодно прогуляться. Виола взяла с собой щенка. «Теперь я знаю, как его зовут», — сказала она гордо. «Рон». Щенок отреагировал на имя, завеляв хвостиком. «Королевский волкодав? Это же он, верно?» Даниэла присела на корточки чтобы погладить щенка. «Это собачка с фермы», — пояснила Виола. «С фермы?» — рассмеялась Даниэла. «Навряд ли кто-то разводит в коровнике королевских волкодавов. Да ты сама должна видеть. У него золотистая аура над загривком, так?» «Я ещё не умею так смотреть», — призналась Виола. «Так», — нехотя подтвердила тиона Тот, кто подарил его тебе, несомненно, богат, воскликнула Даниэла. Виола побледнела, но промолчала. "Даня, приходи завтра, прогуляемся до озера, как ты хотела", предложила Тиона, чтобы поменять тему разговора. "Давайте устроим пикник", загорелась Даниэла. "Озеро". "Договорились", согласилась Тиона. Они проводили Даниэлу и на обратном пути Виола вела себя тихо, как мышка. "Устала?", поинтересовалась Тиона. «Может, прилежешь?» «Тео, Эмиль не тот, за кого себя выдает?» Прошептала Виола. «Ты о чем, Ви?» Теона не знала, что делать. Сказать правду или солгать. Эмиль просил молчать, но Виола догадалась сама. И она имеет право знать. «Я глупая, меня легко обмануть. Но даже я понимаю, что чародей с такой силой не пойдет на службу к лорду секретарем. Эмиль живет в доме не как слуга. У него много денег». «Ирон, я никогда не видела королевских волкодавов, но кто не слышал об этих чудо-собаках?» «Ви, милая, ты не можешь сказать, да?» Теона кивнула. «Ви, поговори с Эмилем. Скажи ему всё это, попроси объясниться». «Если бы он хотел, чтобы я знала, то не стал бы обманывать», — отрезала Виола. «Я хочу побыть одна. Извини, Тео». «Мне не хотелось бы оставлять тебя одну», — возразила она. «Я не собираюсь делать глупости», — взвилась Виола и, подхватив юбки, побежала к дому. «Спасибо, что не влез», — мелькнула в голове у Теоны. Она бросилась следом, но безнадежно отстала. На лестнице, уже в доме, она столкнулась с Эмилем. «Что?» — спросил он коротко. «Ви догадалась», — выдохнула Теона, задыхаясь от быстрого бега. Он нахмурился и шумно выдохнул. «Я ничего не говорила, но Эмиль так нельзя». «Я поговорю с ней!» «Она никого не хочет видеть!» «Я поговорю с ней!» Повторил он таким же ровным голосом. «Тео, приляк и успокойся, мне не разорваться между вами!» Она кивнула. «Ох, если бы Альтан был рядом!» Эмиль отправился к Виоле, а она в кабинет мужа. «Может, ей будет спокойнее среди его вещей, если браслет не помогает?» «Браслет?» Теона коснулась запястья и обнаружила, что браслета нет. мгновение хватило, чтобы вспомнить, когда она сняла его и другие украшения. Кухня. Теона отправила туда первого попавшегося слугу с требованием немедленно позвать Клауса. «На кухне ничего нет, Миледи», — твердо ответил он в ответ на ее вопрос. «Но как же так? Я помню, как сняла все, оставила на полочке». «Все так, Миледи, но когда вы отошли, чтобы привести себя в порядок, ваша подруга взяла все и положила в карман». «Сказала, что отдаст вам, чтобы вы не забыли?» «Даниэла?» «Но она не отдала?» Клаус лишь развел руками. Эмилю действительно не разорваться между ней и Виолой. Да и зачем? Это же соседи, которых он, наверняка, уже несколько раз проверил. Теона прогуляется до дома Рауля и Даниэлы неспешным шагом, благо погода и правда прекрасная. Если бы это были простые украшения, она подождала бы Эмиля. И даже ради кольца, подаренного Альтаном, не понеслась бы к соседям, сломя голову. Но браслет... Пропал браслет, и без него ей очень скоро станет плохо.